Представьте себе мир без вас. Авигдор, пожалуйста, не надо меня раздражать. Мы теряем время, а я еще и деньги. Мир без меня живет, и все с ним отлично. Моим родителям очень плохо, и это вам гарантия. Давайте на этом остановимся. Моя лояльность родителям в том числе состоит в том, чтобы к вам ходить. Но и терпению моему есть предел. Расскажите мне, пожалуйста, про Арье. Мне кажется, мы уже проходили этот момент. Да, и вы отказались. Но расскажите мне просто, как человеку. Я же ничего не знаю. Но расскажите просто про него. Он ужасно раздолбай. Никогда никуда вовремя. Над морем розовый до похабности восход. Пять утра. Всю ночь трепались и пили на пустом пляже. Пили, опять трепались. Давно не виделись. Так стосковались друг по другу. Он уезжал на гастроли. Она уезжала куда-то. Полтора месяца не виделись. Самый красивый мой. Черный, кудрявый, кудрявый. Разбегается и делает Сальто. Дурак. Брызги волн во все стороны. На губах солоно от пота и терпко. Ладно, это положим, оставим. Тело такое. Все может. Нету границы. Никогда не болел. Любую температуру сшибал себе сам в два счета. Болеть было как будто унизительно. Неподчинение тела. Мое тело, мое дело. Гутоперчивый мальчик. Каждый перелом срастался в какие-то такие рекордные сроки, и каждый перелом мне дополнительная гибкость. Гудини. Ар, вот тебе это зачем? Ты же уже не цирковой. Ну как не цирковой? Я просто расширяю границы. Цирковые бывшими не бывают. Ныряет в море и сидит там под водой долго. Я знаю эти штучки наизусть. «Ну что, детка, домой?» «Ну, погоди, так хорошо!» «Мне в Бенгурион к семи, у меня в девять самолет!» «Опять?» «Тами, ну только не начинай!» «Ты даже мне не сказал!» «Я говорил, ты прослушала!» «Я не могла!» «Я точно говорил!» «Правда, пошли, я боюсь опоздать!» «И она взрывается!» «Туда ты, значит, боишься опоздать!» Тут тебе важно быть вовремя. А ты бы хоть на одну встречу со мной пришел вовремя. Хоть бы раз работу не проспал. Ох, противно как, самой как противно, дуреха вздорная. А он подходит к ней вплотную и выдыхает в губы. Малюточка моя, больше всех тебя люблю, больше всех на свете. Не, я не ревновала. У него там, в Москве, была подруга Нина. Он мне про нее много рассказывал, и все, у нее были какие-то любовные страсти, и все, она была какая-то бедная. Потом он мне рассказал подробнее про ее парня. Я совершенно одурел от всей этой свалившейся на меня информации. Рэпер какой-то, потом его посадили, парня этого. Я не могла вникнуть, то ли он там какой-то фрондой занялся и что-то такое смелое сделал, то ли тупо подрался и кого-то порезал. А там еще был другой парень. Мне ужасно это все не нравилось. Арика заклинила на этой истории. Он стал ездить в Москву. Конечно, там были какие-то спектакли все время. Он вообще работал с разными театрами, со всякими перформансистами. Тами, ну что ты задаешь идиотские вопросы? Ты же сама понимаешь, ну нету границ. Цирк, театр, перформанс. «Ага, и армия. И армия? А что ты думаешь? Армия вообще главный перформанс. Берлин, Нью-Йорк, Токио, гастроли, гастроли. Как же она скучала! Но он вообще-то... Больше всего он ездил в Москву. И ездил он утешать и поддерживать Нину, и навещать этого Диму в исправительной колонии. Я не ревновала, но внутри жужжало и ныло. Он предлагал «поехали со мной», а я каждый раз говорила «это твоя война». Но это вранье было. Я втянулась в эту войну по полной, только вот не съездила ни разу. А вы пунктуальная. Вы вот ко мне ни разу не опоздали. Вас, наверное, ужасно раздражает необязательность. Отчасти. Возьми у него интервью. У него реально крышесносительная биографии, Крыша сносная. Какая разница? Возьми интервью, говорят тебе. Слушай, ну кому я это продам? Кому вообще сейчас интересно про Россию? Да блин, ну сделай так, чтобы было интересно. Ты журналист или что? Что ты сейчас делаешь? Либерманов в сотый раз расследуешь? Это-то кому интересно? Древнее болото это. Он дико талантливый. «Необычно, говорю. Это прямо жесть, что с ним сделали. Про это надо рассказывать. Ты ж понимаешь, что в России никто этого не сделает». Я стала копать материал. «Дмитрий Грозовский, он же МС слева. Он же...» «Да, очень популярный. Что-то мне эта фамилия показалась знакомой. «Слушай, а он режиссера сын, что ли?» «Да, вроде». Папа у него был такой известный, приезжал в Иерусалим много раз, творческие встречи, родители ходили. Я продолжала копаться, но все никак не могла понять, что я буду с ним делать. Посадили, очень жалко, но ну, а нафига надо было ножом махать? Спрашивала Арика, он говорил, Рой, я не знаю, но там точно что-то другое. А Нина твоя не знает? У Нинки депрессия, она молчит. Бесконечная стройка идет по всему Тель-Авиву. Грохот отбойников начинается в семь утра и так весь день. И дикий холод в Тель-Авиве этой зимой. Согреться невозможно нигде, дома хуже, чем на улице. Арик бесится, почему тебя все время трясет. «Ну, попрыгай, ну, согрейся, ну, выпей». «Нельзя же трястись до марта! Встань с кровати, ты просто боишься вылезти из-под одеяла! Ну, Тами! Блин, ну что с тобой?» Я заледенелыми пальцами тыкаю клавиатуру. «Вот стендап-выступление. Немного, но несколько есть. Вот один микстейп. Вот батлы с Димином участием. Много. Вот спектакль отца». Вот совместное семейное интервью Грозовских, какой-то домашний телеканал. Ведущий приезжает в воскресный день в загородный дом отца, берет интервью у него и жены. Кругом собаки бегают, камни со львами. Обожаю российский дизайн-интерьер. В конце программы появляется Дима, известный современный видеоблогер. «Дима у нас еще не женат, но мы очень-очень хотим внуков. Дима, так сказать, улыбается». Листаю, листаю YouTube. Никакого смысла. И в этот день мне позвонила мама и сказала, что бабушка ушла из дома. Мы ринулись с ним и довольно быстро ее нашли. В паре кварталов, как раз в центре какой-то очередной разбомбленной стройкой улицы. Нашли замерзшую, но довольно бодрую. Ужас был в том, что мы еще ничего не понимали. Она так решительно объясняла, что просто вышла прогуляться, а потом слегка заблудилась. Верите ли нет? Мы довели ее до дому. У нее пальцы покраснели и потрескались от ветра. Сели обедать. Родители были страшно напряжены. Мы с Ариком пытались их успокоить. А вечером этого дня она уже не узнала папу. И когда я второй раз уже ночью помчалась к родителям, когда уже стало все ясно, когда мы ее уложили, когда я кое-как успокоила плачущую маму, мы сели с братьями в гостиной и стали обсуждать, что делать дальше. Левка был за то, чтобы искать хорошую клинику, а мы с Давидом, конечно, в тот момент еще слышать ничего такого не хотели. Мы слегка подцапались. Очень так понятно подцапались. «А если тебя внуки в дом престарелых сдадут?» А ты будешь жить здесь и за ней следить? Или ты, Давид? Или это пусть родители? В общем, решили пока погодить и посмотреть. И напились. Ужасно холодно было. Тут Левка стал меня расспрашивать про дела и работу. И я ему все рассказала. Он посмотрел на меня вытращенными глазами. Так это что, МС слева который? Блин, бастард Ты шутишь? Тот самый? — Ну да. Ты что ж, реально не знаешь? — Что я не знаю? — Ну ты даешь. И это еще ты у нас журналист. — Лев, пожалуйста. Так я все и узнала. С ютуба этот ролик был выпилен очень быстро. Он продержался все эти пару дней. Левка успел его себе перекинуть. Брат-айтишник — это удобно. Вам это тяжело было, что он такой несобранный? Да нет, ну, как вам сказать. Я на него вопила иногда ужасно. Он проспал свадьбу своей сестры. Потом я ревновала его, и совсем напрасно. У него была подружка в Москве, Нина. Мы не были знакомы. Он часто бывал в Москве, да и когда не в Москве, он с ней все время трепался. У нее были какие-то любовной драмы он ее утешал. А я бесилась. А он на меня ругался, что я мнительная во всем, что я в нем сомневаюсь, в себе сомневаюсь, что во мне легкости мало. Во мне ее правда мало. Но это такая... Как там это поется в песенке? Я от зайчика ушел. Мой русский дедушка ее пел. Русскоязычная. Я никогда его не видела, и вот когда с бабушкой это все началось, она стала ее все время напевать. Со своим ужасным акцентом. Она-то по-русски почти совсем не говорила. Потом уже по-французски говорила мне. Тами, я так тяжело пережила свою первую беременность. Я даже не знаю, как сейчас перенесу следующую. Левка говорил, ничего, бабуль, разберемся как-нибудь. Смех и грех. Потом что-то по-немецки, мы не понимали. Потом уже на иврите она продолжала. Если вы не купите обогреватель, мы тут все просто помрем от холода. В России легче переносить зиму, чем тут. Тами, поставь, пожалуйста, чайник. Я поняла, что интервью надо брать. Я показала Арику эту запись Левкину. Он почернел. Мне надо поговорить с Ниной, она точно имела к этому отношение. Откуда бы у него вся эта информация? Почему она мне ничего не рассказывает? Мне надо туда поехать. Но тут как раз были другие гастроли. Он улетел в Вильнюс, писал оттуда коротко и отрывисто, только по делу. Очень плотный график. А потом вдруг блямкает и телеграм. Тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, тами, Я договорилась. К моему изумлению они мне разрешили. Полтора часа, скайп, все дела. Про современное искусство. К этому моменту жанр тюремных интервью уже был в ходу. Арик сначала ржал, как ненормальный, потом злобно сказал. Наше счастье, что у них правая рука не знает, что делает левая. И ничего из этого не вышло. Дима просто не стал говорить. Бабушка выпила пачку снотворного в феврале. Давид нашел ее мирно спящей, но увидел пустые блистеры рядом с кроватью. Откачали. Но пока откачивали, мы успели подцапаться уже прямо в больнице. Ты идиотка! Ты считаешь, что это было свободное волеизъявление, что она соображала, что делает? Она начнет сжечь дома, ты и это будешь поддерживать? Ты охренела! Арик тихо, но твердо сказал, «Лева, не ори на нее, пожалуйста. Всем непросто». Давид смотрел на меня, как на врага. Как бы это ни было сделано, чтобы она не имела в виду, ты что предлагаешь? Дать ей умереть? Человек не имеет на это права. Арик держал меня за руку. О чем мы говорим? Мы уже в больнице. Кофе из автомата, белый свет ламп, от которого ломит голову. Двухметровый дядька-врач, такой здоровенный, что у низенького Давида, разговаривающего с ним, падает кипа с запрокинутой головы. Дядька говорит, все будет в порядке, ей потребуется время на восстановление. Возраст не тот, чтобы так развлекаться без последствий. Теперь серьезно. Вы понимаете, что следить нужно ежеминутно? Бабушка, очень растрепанная и веселая, улыбалась нам из-под каких-то трубочек. — А чего вы прискакали-то всей компанией? — Боже, и Лёва тут, и Арик. Слушайте, поехали домой отсюда. Тут ничего, но вам даже сесть некуда. Так мы ее отвезли в Ихилов. Ей там было очень хорошо. — Вы совсем не хотите рассказать мне, как он погиб? — Он погиб в Москве. Там проходил огромный оппозиционный митинг, антикадыровский. Я не знаю, насколько вы в курсе. К этому моменту уже были огромные расследования разных СМИ о преследованиях геев в Чечне, о коррупционных схемах, о пытках, о репрессиях. Собственно, то, что сделал Дима, это было просто смешно. Это было начало всей этой гигантской волны. При этом про него вообще никто и не знал. Его расследование вообще никто не заметил, но на всякий случай посадили. А в Москве уже после того, как он сел, был огромный митинг, и все вышли. И какие-то кадыровские дружинники тоже вышли, и полиция, и никто не понимал, что делать. Там даже бойни никакой не было, просто стали перекрывать Тверскую улицу, это центральная у них, со всех сторон, и началась страшная давка. Арик там был со своей труппой, и они очень быстро поняли, что надо спасать людей. Ну, и они стали их раскидывать на какие-то парапеты, на машины, в магазины, потому что там просто невысоких людей стали затаптывать. А там и подростки какие-то были, и полиция ничего не могла сделать, и уже никто не мог. А эти цирковые, они ориентируются лучше. Можно воды? Он опоздал встретиться с Ниной. Она пошла со своими друзьями, его не дождалась, и ее оттеснили в сторону Маяковской. Я эти названия теперь хорошо знаю. В общем, Нина оказалась дальше. А он пришел позже со своими ребятами из Трупы. но и там стало ясно, что нечего ждать помощи. Там даже никто никого уже не пытался задержать, никакого противостояния не было, было только месиво. Смешно, Арик там на какого-то полицейского орал, открывай автозаки, живо! Там эти автобусы для арестованных были по всей длине улицы. И вот они стали просто сами людей туда запихивать, чтобы спасти от давки. А кому места не хватало внутри, тех на крышу. Там магазин такой огромный есть, Елисеевский. Рядом еще какие-то. Они витрины везде выбивали, чтобы туда тоже запихивать. Тоже смешно. Кричали на ОМОНовцев, «Снимайте шлем, отдавайте дубинки». И этими шлемами и дубинками колотились стекла витрин. И довольно многим они так жизни спасли. Но погибших все равно было очень много. А он сам сорвался с лесов. Там один дом был в лесах. Они туда тоже стали людей поднимать. Там висели гроздьями. Я думаю, вы видели, это кто-то снимал. Уж не знаю, кто это смог, но вот было такое. Какие-то корреспонденты. Как-то они уцелели, еще что-то снять умудрились. Эти кадры показывали. Можно еще воды? Ради бога, только не надо мне сейчас ваши слова говорить. Я вам обещала. Там часть лесов была хорошо закреплена а он стал карабкаться выше, потому что он хотел освободить место, а там уже все было на соплях. — Не надо, Виктор, правда, я обещала. Ну, вы попросили, я рассказала. От бабушки я ушла, от дедушки ушла, от серых волк и козлика, от зайца, от кого там еще, от лисы вообще легко ушла, не вопрос. От себя хрен уйдешь. Мир полон вещей, я даже не замечала никогда, что их так много. Я не открываю шкаф, не смотрю фотографии, но твоя клетчатая рубаха висит на стуле, твои кеды валяются в коридоре, твой дезодорант, твой запах рушится волной откуда угодно. Я не могу предугадать. Бабушка, гуляя в садике, мне говорит. Не ругай, Арика, что он разгильдяй. Он зато такой верный. Пиво, которое ты любишь, машмула, которую ты любишь, каждая наша ссора. Бабушка умерла во сне, счастливейшей смертью. Опять твой запах, музыка в твоем компьютере, бесконечная стройка по всему Тель-Авиву, ковши экскаваторов, раскаленные кожаные сиденья в автобусе, автомат УЗИ, «Не дергайся, я обещал, я ничего не сделаю, хотя я не понимаю, но не дергайся. Мы похоронили бабушку, и прямых обязательств не осталось, но не дергайся. Просто объясни мне, почему? Почему нельзя? Мы же взрослые люди. Ну, допустим, не сейчас, потом, после родителей, не ради встречи с тобой, мы не встретимся с тобой». «Ты это знаешь. Я знаю. Я не поэтому. Просто объясни мне». «Ну как же так? Почему?» «Ладно, не дергайся». «Братья приезжают ко мне через день. Я хожу к терапевту. Мне звонит Нина. Дима сидит. Я потом взяла интервью у Диминого отца, ты знаешь? Он редкий мерзавец оказался». Мне есть о чем подумать и есть над чем поработать. Мне есть зачем жить, понимаешь? Мне просто нет метода. Ну ладно, не дергайся. В этой фразе много понта или понтов, и нет смысла. Ладно, при чем тут вещи, с вещами я как-нибудь разберусь. Как же ты говоришь, как же ты называешь меня по имени, Растягивай первый слог. Как же мне поверить? Как же мне поверить-то, что никогда ты больше в меня не войдешь? И катит, и катит море волны. Глава 11. Интраокулярные линзы. Дмитрий Грозовский. Есть такие источники, которых никогда не существовало, в частности, Вот этот раунд из батла Блиндбастард против МС Квадрат. Чувак, ты просто так изобрел постмодернизм. У этой телки ты не первый. Ты, конечно, извини. Ее ебали Леотар Фуко, Лакан и Дарида. Че, братюнь, небось, и не слышал никогда. Весь этот чинейм дропинг для тебя та раса, для меня допинг. Ты типа отменил, что было сил, раскладку сил, но типа свет и тьму, добро и зло, братюнь, да тебе тупо с вузом не свезло. Знаешь, что я тебе скажу? Народное творчество тебе знакомо? Частушки в детстве слушал? Так вот я тебе напомню одну. Оглянись вокруг себя, не ебут ли кто тебя? Себя тебя не рифмуют, тебя ебут, но тебя не я понимаю. Давайте сейчас не про этого чмошника, он не так нас тут всех волнует. Как говорил один классик жанра, это турнир, чтобы выместить гнев. Кстати, где он? А, вон стоит, слеп, глух и нем, доверенное лицо президента РФ. Ну ладно, к делу, то есть к гневу. Хотите батл по фактам, будет батл по фактам. Я вам сейчас не МС, а санитар общественной катаракты. Мы тут на батлах Детей, котов, матерей только друг друга не еб... потому что зашквар типа: короли насилия, типа десада, магистры зла, типа профессора Мариарти. А вот, допустим, зашквар допустим, ты гей, допустим, в Грозном. Пиз, у вас сейчас рожи, конечно. Слушайте, слушайте, рил ток, говорю серьезно. Я вам говорю про контемпор, а не про времена Тахтамыша. Звучит тревожная музыка, в пальцах тремор. Допустим, ты гей, и ты в Грозном. Так вышло. Дома сначала не знали, потом узнали. Убить не убили, но убивали. Братья жгли утюгом, мать орала. Ты мне не сын, мне видеть тебя нет сил. Парень твой тебя сдал, как будто он в тебя не входил. Пока ты валялся в подвале и кровью ссал, отец вынес вердикт – убить, пока никто не узнал. И тут представим, приходит такой дядя, русский в галстуке, в запонках, при параде. Комсомольская рожа, что то он там при АП, вхож в кабинеты, знаком самим ВВП. Типа говорит, снять напряжение в регионе – наша прямая задача. Типа, не надо так нервничать, говорит, елей и щелей херчит, Типа, чё вам грех на душу брать, только мораться, Типа, решим проблему, избавим вас от позора. Вопрос финансов. увезем вашего парня в Германию. Соседям скажете, умер. Тут уж сами будете разбираться. Тихо, суки, слушайте. Ты в том же подвале, но, кажется, будешь жить. сыш, Аллах или чёрт тебе ворожит. Но тут нестыковка, братья уходят в отказ, говорят подстава, соберет инфу, кинет на бабки, начнутся облавы. Позор не скроем, только пробьем башли, шли его нахуй, отец, мы сами решим, братам меньше, не страшно. Дядя при запанках говорит, при всем уважении вы охуели. мы ударили по рукам, мы все в деле, братья гнут свое, пошел нахуй а ты все гниешь в подвале, постепенно становишься прахом, захлебываешься кровью, рвотой и страхом. Дядя из Кремля говорит, не оставляйте выбора, не хотели по-хорошему, мы сдадим вас и вашего пира. Дальше подвал, калаши, огни, молчи и молись, сука. Если ты хочешь что-то сказать, сдай своего друга». Вой и ори, жри свою кровь, но ты, брат и артист, вслед за тобой сотни таких, наш регион чист. Что, прихли это пацанчики, не слышали про такое никогда? Рил-ток, батл по фактам, как было обещано. Так вот, оглянитесь, суки, вокруг себя и посмотрите, насколько хватит ваших катарактных глаз. В данную секунду, когда вы бухаете вашу ананасную воду, не ли кто вас? Глаз вас не рифмуют, вас ебут, но вас не ебёт, я понимаю. На разном самовластии мне не увидеть вас с вашими именами. А я не сдохну ебучим ноунеймом, как у вас тут в заводе. И пока мне не забили в глотку, узнаете цитату за дротики? И пока я на свободе, пока я не гей в Чечне, я способен на камин Раунд. Это был первый баттл, который Дима проиграл, и с разгромным счетом 5-0. Все пятеро судей сказали, что при всем респекте это явный проигрыш. Социальная критика — это прекрасно, но баттл — это немного другое. Что была, конечно, нужная экспрессия, но по стилистике это прямо-таки эпос, это не баттл. Что и с двойными рифмами, из флоу были проблемы, которые еще были бы простительны кому другому, но от такого профессионального МС ждали большего. Глава 12. Лазар. Сергей Миронович Лучников. ТАМИ. Из серии фильмов «Стенограмма страшного суда». Камера есть? «Идет», «Мотор», «Начали». «Меня зовут Лучников Сергей Миронович», «Мне 70 лет», «С чего бы вы хотели начать?» «Моя жизнь началась, когда у меня родилась Сашка», «Мне важно это сказать в первых строках», «Что там дальше будет в этом интервью, я не знаю», Но вот это я хочу сказать сразу. Я до этого был биоробот. Учился, состоял в комсомольских организациях, занимался вопросами разными, преимущественно по Кавказским республикам, разные мероприятия в духе дружбы народов. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Почему именно Кавказские? Так вышло по распределению. Разговор у меня был такой с моим руководством. Там народ горячий, а ты у нас холодная голова, трезвенник. Мы тебе дадим напарника местного, и вы с ним будете вместе проводить партийную работу. Кто этот напарник? Тимур Тимурович Дагаев. Мы с ним много вместе работали. Именно в таком аспекте. Он был местному народу более понятен, но горяч. Я через него входил в доверие. В чем заключалась ваша работа?» «Да сейчас уже вспомнить сложно. У нас грамоты были, лучшие пропагандисты. Агитировали вступать в комсомол, формировали актив. За трезвость и здоровый образ жизни историю партии немножко читали. Вы поддерживали с Дагаевым отношения после распада СССР?» «Да, всегда. Мы и в колонии вместе отбывали срок». Что нам скрасило пребывание? — Давайте последовательно. — Да. Я жил этой жизнью. Пришла пора жениться. Я женился. Мы с женой вот скоро юбилей, свадьбы будем справлять. Потом родилась Сашка. Я не слишком много задумывался о детях. Считал, что хочу сына. Но тут родилась Сашка. — В каком году? — Ну, вы же знаете... В интервью это должно прозвучать вслух. В девяносто четвертом. Тут, я должен признаться, голову потерял. Сам не ждал от себя. Она у нас в больницу загремела прямо из роддома, и месяц мы ее ждали. Обошлось тогда, а я стал как сам не свой. Все болезни ей так, пару дней с температурой поваляется, а у меня чуть не инфаркт. Супруга мне говорила, что таких сумасшедших отцов не видела никогда. И вот послал Бог непростую девку. Всегда она была такая непростая, не капризная, как раз капризов не было, а вот упрямая, не пробьешь, не договоришься, но очень способная. В детстве так не очень, а вот со средней школы да. Влечение физикой, она огромные успехи делала. Я так гордился. Контакт у нас с ней был сложный, это не то слово. Она не хамила, из дома не удирала, но контакта не выходила. Мы старались быть строгими родителями, но тут как будешь строгий, когда она от тебя закрывается? Не физически, не в комнате в смысле, ментально. Я сразу за сердце хватаюсь, и ничего мне не надо, никаких условий, лишь бы только она назад пришла. С супругой у нас отношения тогда стали портиться. Она считала, что я очень размяк. Так и было на самом деле. Сашка сама перевелась в школу, сильную по физике. Это девяностые были там, не разбери поймешь чего. Девочка сама забрала документы из школы и принесла в другую. Это как вообще возможно такое? Жена очень кричала, а я уж боялся слова сказать. Поработила она меня полностью» чем вы при этом занимались в девяностые приходилось как то выживать сначала бизнес был но ну, такой некрупный расскажите пожалуйста поподробнее там вообще ничего интересного какие то закупки перепродажа сигареты жвачки такого порядка ваша политическая деятельность прервалась полностью на некоторое время да Когда она возобновилась? Я не знаю, можно ли это назвать политической деятельностью, скорее, правозащитной. А именно? В начале девяностых годов начались серьезные проблемы с Чечней. Вы же знаете, что потом были войны, кампании, как их тогда называли. В районе девяносто третьего года мне позвонил Тимур. «Дагаев?» «Да». Он, в отличие от меня, ни в какой бизнес не уходил, а стал народным депутатом. Потом занимал какие-то невысокие посты. Но это он уж вам сам расскажет. Вы же его тоже будете снимать? Позвонил Тимур, говорит, тут есть работа, это наш регион, мы с тобой его хорошо знаем. Я говорю, какая там может быть работа, там один разбой сплошной. Тимур мне пояснил, что в регионе происходит настоящий геноцид русских что дудаевцы просто их убивают, что у них лозунги «Русских в Рязань, ингушей в Назрань». Я, значит, поинтересовался, причем тут я. И он предложил мне работу в небольшом таком комитете при правительстве, секретный комитет подразделения группы, занимавшиеся регионами. Мы стали ездить в Чечню и вывозить оттуда русских. Дело было хорошее, я согласился. «Бизнес вы оставили?» «Нет». «Вы брали за вывоз людей деньги?» «Да». «Я знаю, что подобной деятельностью занимались правозащитники. Они знали о вас?» «О нас они знали, формально мы даже сотрудничали. О деньгах они, конечно, не знали». «Сколько вы брали?» «По-божески, я вам точные цены сейчас не назову». Сколько раз все поменялось. С бедных мы много никогда не брали, а вывозили многих. Были ли случаи, когда вы узнавали о преследованиях, но отказывались оказывать услуги из-за того, что вам не могли заплатить? Были, но мы понимали, что их вывезут и без нас. Какой смысл был тогда в вашем бизнесе, если были люди готовы осуществлять те же действия бесплатно? Мы работали быстрее и эффективнее. У Тимура были свои связи. Скажите, пожалуйста, вы реально видели, как вы это называете геноцид? Вы наблюдали это своими глазами?